Часть 4. Глава 1. Текст 1. «И видел я Отца Небесного, сидящим за столом и открывающим книгу. И видел я первый лист в книге Отца, и был тут лист для меня вторым. И сказал Отец, я расскажу тебе события будущего, как уже настоящего и не ушедшего прошлого. Возьми книгу мою в руки и смотри на лист». И смотри на свет. И брал я книгу из рук Отца Небесного. И смотрел и видел свет, который начал расходиться в вечности светом в сферах. И верхняя часть была белой, а нижняя ярко-золотой. И говорил отец, сын мой, смотри в сферу, смотри в мир. И мир постарайся увидеть, увидеть его развитие и реальность. Как только я посмотрел вокруг, то увидел звездное небо, которое было внизу. В нем звезды разные, большие и малые. А расположение звезд соответствовало стабилизации световых потоков, как в космосе так и на Земле. Посмотрел я в книгу, и было там написано. Малое, видимое на большом небе, отражает большое, находящееся в живом организме, как и строить его, так и отражает реальный путь и реальную взаимосвязь звездного неба с организмом человека и структурой в организме, защищающей его. Человек, имея в клетках организма норму по микроуровню, доводит клеточный уровень до образа и создания отражения события будущего, выстраивая, переводя с микроуровня на макроуровень. Строить свет и связь со всем организмом имея структуру перевода света образа свет реальности где человек видит себя душой, себя и строит, спасая, получает практические знания о спасении всех имея в прямую знания от создателя и говоря отец первый лист, который воспринимается вторым это точное знание от меня где знания не разделены, а соединены в свод знаний из книги в книгу, из листа в лист, от информации к информации, как точное знание в определенном направлении. И благодарил Я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.